Ну, конечно, тихо сказал Танис. Теперь всё ясно. Действительно, где же ещё искать разгадку тайны жезла, как не в том самом месте, где он был у тебя вручён. Надо спешить, настойчиво повторил Райстин. Мы должны попасть туда до полуночи. Дальше их вёл речной ветер. Он обходил чёрные топи, разыскивая твёрдую землю. Выстроившись гуськом, друзья забирались всё дальше и дальше от старого бальшака в глубь болота. Прямо из воды поднимались деревья, которые Варвар называл железным когтем. Их обнаженные корни переплетались в грязи. С ветвей, пересекая еле видимую тропу, свешивались лианы. Туман сгустился до такой степени, что всего в нескольких футах ничего не было видно. Маленький отряд двигался медленно, тщательно пробуя перед собой землю. Один неверный шаг, и путника непременно поглотила обозловонная трясина, пузырившаяся и справа, и слева. Потом тропа и вовсе пропала в гнилой черной воде. — Ну и что теперь? — мрачно спросил Карамон. — Вот это, — указал вперед речной ветер. К стволу дерева был привязан висячий мост, грубо сплетенный из лиан. Подобно паутине, тянулся он над водой. «Кто его построил?» — спросил Танис. «Не знаю», — ответил речной ветер. «Они здесь повсюду, там, где тропа становится совсем непроходимой». «Я же говорил, что к закцарот недолго оставался необитаемым», — прошептал Рейстин. «Ну что ж, дареному коню в зубы не смотрят», — ответил Танис. «Хоть плыть не придется, и на том спасибо». Переправа оказалась не из приятных. Лианы сплошь обросли скользким мхом, идти приходилось со всей осторожностью. Вдобавок, при малейшем прикосновении, все сооружение начинало раскачиваться самым пугающим образом, и в особенности, когда по нему кто-нибудь шел. Кое-как путники перебрались на ту сторону, но только за тем, чтобы почти сразу попасть на следующий мост. И все время под ними и вокруг была все та же бездонная черная топь, откуда за ними алчно следили глаза каких-то существ. И вот твердая земля кончилась в очередной раз, но плетеного моста не было видно, только жидкая грязь. Здесь мелко, пробормотал ручной ветер. Идите за мной и ступайте только в мои следы. И он медленно двинулся в брод, нащупывая дорогу. Остальные двигались за ним след в след, опасливо вглядываясь в воду. Какие-то твари, невидимые и неведомые, скользили внизу, задевая их ноги. Когда они наконец выбрались на сушу, сапоги у всех были покрыты толстым слоем омерзительно пахнущей слизи. Однако было похоже, что худшая часть перехода осталась-таки позади. Болотная растительность поредела, и даже солнце проглянуло сквозь зеленоватый туман. Чем дальше продвигались они к северу, тем надёжнее делалась почва. Около полудня Танис обнаружил даже клочок совсем сухой земли у подножия ликового дуба. Здесь и расположились на отдых. Закусывая, путешественники вспоминали пройденные болота и вслух радовались тому, что оно, кажется, кончилось. Только золотая луна и речной ветер не произнесли ни единого слова. Флин трясся от холода в промокшей одежде и жаловался на боли в суставах. Танис по неволе забеспокоился. Он знал о ревматизме старого гнома. Как бы ни сбылись опасения Флинта, боявшегося стать ему обузой в пути, отозвав Кендора в сторонку, Танис негромко сказал ему: "Насколько я знаю, в одной из твоих сумок есть кое-что, от чего гном сразу пойдёт на поправку". "Конечно, конечно, Танис", просиял тот, порылся в одном кошельке, потом в другом и наконец извлёк поблёскивающую серебряную фляжку. "Бренди, лучшие бренди Отика". «Я полагаю», — усмехнулся Танис, — «за него навряд ли уплачено». «Я обязательно заплачу», — обиделся Кендер. «В следующий раз». «Ну да, непременно». Танис похлопал его по плечу. «Будь добр, поделись с Флинтом». И тут же предупредил. «Только не очень усердствуй. Согреется и будет с него». «Как скажешь. И мы опять пойдем первыми. Мы могучие воины», — засмеялся Тасс. Он в припрыжку направился к гному, а Танис вернулся к остальным. «Я не знаю». Они молча прятали остатки еды, собираясь снова двинуться в путь. Всем нам не помешал благовоток лучшего бренди оттика, подумалось Танису. От его внимания не укрылось, что Золотая Луна и Ричней Ветер с самого утра не сказали друг другу ни единого слова. Тень, пролёгшая между ними, распространилась на всех. Танис попытался придумать хоть что-нибудь, что облегчило бы их муку, но так и не смог. Оставалось только надеяться, что время исцелит раны. После привала они ещё около часа шли вперёд по тропе. Теперь отряд продвигался быстрее, ибо самое сердце заболоченной части было уже пройдено. Но стоило им начать забывать о трясине, как твёрдая земля без всякого предупреждения снова оборвалась. Измученные путники опять побрели через вонючую грязь, с трудом сдерживая тошноту. Лишь флинту стасельховым болото было нипочём. Это достойные пару ушли далеко вперёд, оторвавшись от остальных. Надо ли говорить, что тот ос моментально забыл предостережение Таниса не увлекаться Бренди. Вино славно согревало кровь, помогая развеять тягостное настроение, так что Кендер и Гном, знай, передавали фляжку друг другу, пока совсем её не прикончили. Они весело шагали вперёд, знай пошучивая на ту тему, что будет, повстречая нидраконида. "Пуш я обращу его в камень, будьте спокойны", заявил гном, размахивая воображаемой секирой. "Чпок! И нет у ящерицы хвоста". На что спорим, что Рейсли над ним взглядом обратит его в камень. Та скорчил мрачную гримасу, пытаясь подражать пронизывающему взору мага. Оба расхохотались во всю горло, спохватились, притихли и захихикали, оглядываясь. Не слышал ли Танис? А карамон встретив драконида, пожалуй, наденет его на вилку и съест, сказал Флинт. Тас согнулся от смеха, вытирая глаза. Флинт босовито вторил ему, как вдруг земля под ногами неожиданно вновь набрякла водой, и Тас едва успел ухватить гнома. Тот чуть не свалился прямо в озерцо болотной воды. Озерцо столь широкое, что никакой мост, сплетённый из лиан, не дотянулся бы с одного берега до другого. Зато поперёк лежало дерево железный коготь такой величины, что сразу двое могли бы пройти по нему рядом. Вот это я понимаю, мост так мост, сказал Флинт, отступая на шаг и пытаясь сосредоточить взгляд на бревне. Да чего надоело это ким по уком, коробка цыпся всяким там паутинам. Пошли. Может, подождём остальных? предложил Тосильхов неуверенно. Да они свелио всем держаться вместе. Данис, подумаешь, фыркнул гном. Ещё он нам будет указывать. неправильно. Весело одобрил Тасельхов и вскочил на поваленное дерево. Осторожно, сказал он, слегка поскользнувшись, но тут же обретя равновесие, и быстро пошёл вперёд, раскинув руки и ступая с носка точно по натоходям, с которых он видел когда-то на летней ярмарке. Гном вскарабкался на бревно вслед за Кендером. Его толстые башмаки всё время съезжали. В той части его сознания, куда ещё не добрались винные пары, звучал некий голос, напоминавший гному: "В трезвом виде ты нипочём не сделал бы этого, старина". «А кроме того», — твердил голос, — «не считаешь ли ты, что это изрядная глупость, лезть неизвестно куда, не дождавшись остальных?» Флинт только отмахнулся. Он положительно чувствовал себя вновь молодым. И в это время-то Сельхов, успевший уже вообразить себя мирго-великолепным, нечаянно вскинул глаза и... обнаружил зрителя, ибо примехонько перед ним на бревно вскочил драконит. Тасс вмиг протрезвел. Кендеры не подвержены страху, но он был изумлен до глубины души. Тем не менее, у него хватило сообразительности сделать две вещи. Во-первых, он заорал во всё горло: "Танис, засада!" А во-вторых, подхватил свой хупак и как следует размахнулся. Это движение застало драконида врасплох. Увернувшись, тварь соскочила с бревна обратно на берег. Тас едва не свалился следом, но устоял и задумался, что же делать дальше. Между тем, на берегу появился ещё один драконит. К немалому удивлению, Тас они были без оружия. Но прежде чем Кендер успел это осознать, сзади посвышался рев, и Тасс запоздаво вспомнил про гнома. «Что еще там?» — прокричал Флинт. «Дракофигенные ребята!» — ответил Тосельхов, перехватывая хупак и вглядываясь в туманную мглу. «Двое? Ага, вот они!» «Брысь с дороги, проклятые!» — зарычал Флинт. И сунул руку за спину, нащупывая топор. «Куда же мне деваться, по-твоему?» — заверещал Тасс. «Пригнись!» — рявкнул гном. Кендер пригнулся, вернее бросился ничком на бревно. И как раз тогда, когда один из драконидов ринулся на них, вытягивая когтистые лапы, Флинт поднял топор в могучем размахе и точно снёс бы голову дракониду, если бы попал. Увы, гном удар не рассчитал, и лезвие свиснуло в воздухе, не причинив никакого ущерба чудовищу, которое размахивая руками на распев произносило какие-то загадочные слова. Нерастраченная инерция удара крутанула гнома на месте. Он не смог удержаться на скризвом бревне и с громким криком кувырком полетел в воду. Что до Тассельхофа, то он, не первый год знавшийся с Рейслином, сразу понял, что Драконит произносил заклинание. Лежа носом вниз на бревне и крепко сжимая хупа, Кендер смекнул, что на все размышления ему оставалось примерно секунды полторы. Гном барахтался и стенал в воде где-то внизу, а Драконит, стоя в каких-то дюймах от Тасса, уже приближался к смертоубийственной заключительной формуле. «Еще не хватало, чтобы он меня заколдовал. Нет уж, только не это», — решил Тасс. Набрал полную грудь воздуха и нырнул с бревна. «Танис! Засада!» – долетел откуда-то спереди голос Кендера, едва слышный в тумане. Карамон выругался. Все кинулись вперед на голос, проклиная лианы и цепкие ветви, то и дело возникавшие на пути. Выломившись, наконец, из леса, они увидели упавшее дерево, лежавшее точно мост поперек озерка. Навстречу им, загораживая дорогу, выскочила четверка драконидов. И сразу же друзей поглотила тьма, чернильная тьма, в которой невозможно было рассмотреть собственную руку. Танис слышал, как Рейслин прошипел «Карамон» Магия, они умеют колдовать все в сторону. Это противники не для вас. Но прошло мгновение, и Макс скрикнул от боли. "Рейст!" завопил Карамон. "Где?" О, послышался стон, а затем на землю шумом рухнуло тяжёлое тело. Та не слышал, как дракониды распевали заклятия. Он не успел даже нащупать меч, когда его с головы до ног внезапно окутало нечто плотное, липкое, заклеившее ноздри и рот. Яростно пытаясь высвободиться, Поэл только запутался ещё больше. Где-то рядом отчаянно ругался с туром. Вот вскрикнула Золотая луна, вот захлебнулся голос речного ветра, и в довершении всех бед та не сыначего доливать сон. Он осел на колени, всё ещё пытаясь вырваться из проклятой липучки, намертво прихватившей руки к бокам. Потом он свалился лицом вниз и погрузился в неестественный калдовской сон.